Перед ними расстилалась бескрайняя равнина, по которой струились воды огромные реки. Стоя на склоне скалистого отрога, путники жадно смотрели на эту новую, неведомую им землю, где никогда не ступала нога у ламра или ваха. В низу росли незнакомые деревья, исполинские баньяны, ветви которых образовывали целые рощицы. Тройные пальмы с листьями, напоминавшими огромные перья, зелёные дубы, взбиравшиеся на склоны холмов, заросли бамбука, подобного гигантской траве. Рассыпанные среди высоких трав и густых кустарников цветы радовали глаз своими яркими красками. Но уна и жура больше интересовали животные. Они то появлялись, то исчезали вдали. Среди буйных трав и пышного кустарника, в зарослях древовидных папоротников и высокого бамбука. Видно было, как проносится среди холмов стадо легконогих антилоп, как бродит по лугам дикие лошади и анагры, дикие ослы, близкие родичи кулана. Олени и огромные дикие быки, гауры появлялись из-за поворотов реки. Стая диких собак Холей преследовала сайгу. Змеине слышно скользили среди густых трав. На вершине холма чётко выделялись горбатые силуэты трёх верблюдов. Павлины, фазаны и попугаи гнездились на опушках пальмовых рощ, обезьяны выглядывали из густых ветвей баньянов, гипопотамы ныряли в реку, крокодилы неподвижно лежали в заводях, словно упавшие в воду стволы деревьев. Нет, никогда в этом краю у ламры не будут испытывать недостатка в свежем мясе для вечерней трапезы у костра. Он и Зур стали спускаться по склону скалистого отрога. Воздух делался всё теплее и теплее, скоро стало совсем жарко. Горячие камни обжигали ступни босых ног. Путники думали, что отравнины их отделяет лишь короткий переход. Но расстояние оказалось обманчивым. Внезапно они очутились на краю крутого обрыва. Крик нетерпения вырвался из груди у ламра, но человек без плеч сказал. «Неведомая земля, вероятно, полна опасностей, а у нас мало дротиков. Здесь, на вершине скалы, ни один зверь, пожирающий людей, нас не достигнет. Как бы подтверждая его слова, жёлтый силуэт льва мелькнул внизу, в расщелине скалы. Он ответил. Зур сказал то, что надо было сказать. Прежде чем спуститься на равнину, мы должны запастись дротиками, палицами и копьями, чтобы убивать дичь и побеждать хищников. Скалы отбрасывали на землю длинные тени. Солнечный свет стал жёлтым, словно мёд. Он и Зур направились к молодому дубу и стали рубить его крепкие ветви, чтобы изготовить необходимое оружие. Они умели делать копья и палицы, обрабатывать рога и кости животных, обтёсывать острые кремни и обжигать на огне костра концы дротиков, чтобы те стали твёрдыми, словно камень. Но с тех пор, как они выбрались из подземного лабиринта, прошло много времени. Топоры их затупились, запас оружия истощился. Он и Зур рубили ветви до тех пор, пока солнце не погасло на горизонте. Затем они собрали рога, кости и кремни, которые принесли с гор. Скоро наступит ночь, сказал Ун. Мы возобновим работу, когда солнце вернётся. Набрав хворосту, они сложили его в кучу. Зур уже приготовился зажечь костёр, а спутник его тем временем насаживал на острый сук заднюю ногу дикой козы. Внезапный рёв заставил их вскочить на ноги. Этот рёв одновременно напоминал и грозное рычание льва, и отвратительный хохот гиены. Подойдя к обрыву, они увидели внизу, у подножья скалистого выступа, на расстоянии 500 шагов незнакомого зверя. Он был ростом с леопарда, красноватой масти, с круглыми чёрными пятнами на спине и боках. Огромные глаза горели ярче, чем у тигра.